Глава 7. Трёхногий табурет. 23 мая 1936 года. Ли отправила формальное предложение о создании кафедры судебной медицины Бёруэлу, декану медицинской школы. Кафедра должна была стать полноценным, хорошо оборудованным научным подразделением, занимающимся исследованиями, обучением и подготовкой квалифицированных судмедэкспертов. Ли планировала передать Гарварду 250 тысяч долларов в виде 1 050 привилегированных акций International Harvester, а также других акций и облигаций и, кроме того, 12 319 долларов 44 цента наличными. По ее подсчетам, в дополнение к финансированию самого Гарвардского университета Дивиденды от акций будут приносить около 15 тысяч долларов в год, необходимых для работы кафедры. Ли указала, что в завещании отпишет Гарварду дополнительные 250 тысяч долларов для обеспечения работы кафедры в будущем. На самом деле ее план был даже грандиознее. В Черновике еще одного завещания она выделяла университету миллион долларов. Ли предлагала выплачивать жалование Маграту до его выхода на пенсию, а также работающему на полставки секретарю и библиотекарю. Но у неё были два условия. Во-первых, финансирование должно оставаться анонимным, пока я не освобожу вас от этого обязательства. И во-вторых, имя доктора Джорджа Маграта должно быть увековечено на кафедре в той манере, которую продиктует вам ваш хороший вкус. Кроме того, Ли хотела сохранить за собой право на активное участие в делах кафедры судебной медицины. «Мне было бы приятно иметь привилегию время от времени пополнять библиотеку материалами и, возможно, передавать определенное необходимое оборудование, если возникнет такая потребность», — писала она. Приближалось 65-летие Маграта. Он был старше Ли на 7 лет, и здоровье его быстро ухудшалось. Ему было все сложнее ходить, ухудшались и когнитивные способности. Джорджа часто госпитализировали в Филлипс-хаус. Ли понимала, что время активной работы для ее друга подходит к концу. Она заявила Беруэлу и Грегу, что деньги в Гарвард не поступят, пока медицинская школа не постарается выполнить ее план и не вложит необходимые ресурсы в создание кафедры судебной медицины. Ультиматум сработал. Декан медицинского факультета Сидни Беррэлл собрал комитет для рассмотрения перспектив судебной медицины в Гарварде. Председателем комитета стал доктор Берт Вольбах, руководитель кафедры патологии. На первой встрече все дружно согласились, что у новаторской работы в области судебной медицины есть будущее. Масштаб предприятия поражал Туркан. Требовалось подыскать квалифицированных преподавателей, создать новые лаборатории и найти достаточно места для всего этого в существующих корпусах факультета. Если бы всё пошло согласно планам Ли, кафедра хирургической медицины в конечном счёте потребовалась бы собственное здание в кампусе Гарварда. Вольбах написал Грегу из фонда Рокфеллера, ходатайствуя о его поддержке К моему несчастью, я являюсь председателем комитета, решающего будущее судебной медицины в Гарвардском университете, писал Вольбах. Вы, конечно, знаете о возможности получить щедрый вклад от миссис Ли, вероятно, доходящий даже до миллиона долларов. Проблема комитета заключается в том, чтобы удовлетворить миссис Ли и прийти к созданию организации, подходящей для университета. Кафедра или Институт судебной медицины в Гарварде могла бы оказывать услуги всем округам Массачусетса и влиять на судьбу судмедэкспертизы по всей стране. Но каким бы огромным ни был ее потенциал, в Ольбаха тревожили масштабы работы, которую было необходимо проделать, чтобы создать новое направление медицины. Даже с пожертвованием в размере миллиона долларов предприятие выглядит безнадежным, считал он. На втором собрании комитета 11 декабря 1936 года специалисты пришли к выводу, что попытки найти преемника Маграту результата не приносят. Не видно надежды привлечь человека, имеющего необходимую квалификацию. В протоколе собрания было записано: "По всей вероятности придётся выбрать молодого человека и обеспечить его средствами для путешествий и обучения за рубежом". В 1937 году Алан Ричард Мориц, талантливый и честолюбивый молодой патолог, мечтал сделать себе имя. Уроженец Небраски Мориц год отучился в Вене перед тем, как отправиться в Кливленд для прохождения ординатуры. К 38 годам Мориц стал главным патологом университетских больниц Кливленда, доцентом в институте патологии университета Western Reserve. И правой рукой директора института доктора Говарда Карснера. Мориц чувствовал, что его карьера словно упёрлась в стену. Работа его мечты, он хотел стать руководителем института патологии, казалась недоступной. Не приходилось рассчитывать, что Карснер скоро выйдет на пенсию, а его заместитель был достаточно молод, чтобы оставаться преемником многие годы. Я был третьим в табеле о рангах, вспоминал позже Мориц. Пройдёт немало времени, прежде чем я получу желанное место, а его пока занимал доктор Карстнер. Имя Морица появилось в коротком списке кандидатов для формирования кафедры судебной медицины Гарвардской медицинской школы. Ни один патолог в США в то время не обладал достаточной квалификацией и опытом, необходимым для этой работы. Так что BROL и его консультационный комитет решили найти лучших свободных патологов и организовать их обучение судебной медицине. Специализация в патологии была хорошей базой для судмедэксперта, но ему также требовались специализированные знания, которых не давали другие области медицинской практики. Исследование последствий травм, нанесённых тупыми орудиями, порезов и огнестрельных ранений, утопления, разможения, возгорания, асфиксии и отравления было ключевым элементом судебной экспертизы как дисциплины, но это часто игнорировали в традиционном курсе медицинских школ. Для врача глубокий порез был раной, которую нужно сшить и исцелить. Ему не требовалось определять, в каком направлении разрез был проведён. Программа медицинских школ не предполагала что выпускник будет определять, выстрелила ли жертва в себя сама, изучать трупные изменения и стадии разложения или рассматривать останки скелетов. Морица заинтересовала перспектива карьерного поворота в области судебной медицины. Это была относительно новая сфера деятельности, которая давала возможность занять собственную нишу. Благодаря ресурсам Ли Гарвард мог сделать то, что было не по силам ни одной другой медицинской школе. Было несколько факультетов, где существовало что-то наподобие отделения судебной медицины, но обычно речь шла просто о человеке, который иногда читал лекции и работал на полставки, рассказывал Морец. В Гарварде Оказалась единственная медицинская школа в Америке, которая действительно уделила судебной медицине то внимание, которого она заслуживала. Морец посетил Гарвард в феврале 1937 года, чтобы встретиться с Беруэллом и Ли. «Я практически ничего не знал о юридических аспектах границы, пролегающей между законом и медициной», — вспоминал он. «Но в Гарварде, как и в фонде Рокфеллера, знали». Морицу предложили работу. Перспектива создания кафедры судебной медицины в Гарварде была соблазнительна. Чем больше я обдумывал эту идею, тем более привлекательной она становилась, написал Мориц Бёрроуэлу после их встречи. Я не знаю лучшего места в Америке для новаторской работы в медицине, чем Гарвард, который во многом стал движущей силой прогресса в этой области. Тем не менее, столь серьёзное решение нужно было тщательно обдумать. Без каких-либо гарантий со стороны Гарварда перевозить семью в другой город, чтобы создать с нуля новое отделение, было большим риском. Я добился некоторых достижений и вложил немало времени и сил в карьеру в области патологии, и я рискну своим будущим, покидая общую патологию, отказываясь от хорошей должности в отличной медицинской школе? чтобы учиться 2 года за рубежом, а затем получить ненадёжную должность доцента, значительно более низкое жалование, чем теперешнее, и никаких гарантий достаточного финансирования для создания кафедры, написал Мориц Бервелу. Впрочем, предложение было принято после обещания предоставить Морицу должность профессора и выделить достойное финансирование на развитие кафедры судебной медицины. Изначально Лии сдержанно приняла Морица, хотя в его квалификации патолога сомневаться не приходилось. Мориц был признанным исследователем, больше всего интересовавшимся сосудистыми заболеваниями. Многих впечатляли его познания в патологии и располагающие личные качества, но Ли казалось, что Морицу не хватает политической хватки. Она сомневалась, сможет ли он выдержать общественное давление которая часто окружает судьбы экспертов. Вскоре, однако, Ли изменила своё отношение к новому заведующему кафедрой судебной медицины Гарвардской медицинской школы, и они стали надёжными партнёрами. 1 сентября 1937 года Мориц был назначен профессором судебной медицины и заведующим кафедрой в Гарварде. Он почти сразу же отправился в двухлетнюю зарубежную стажировку для изучения судебной экспертизы в крупнейших городах Европы. В командировке в Европе, где уже сгущались тучи перед Второй мировой войной, Морица сопровождала жена Вельма и две их юные дочери. В отсутствие руководителей деятельность кафедры приостановили. Докторов не обучали, потому что искалеченные руки Маграта мешали ему преподавать. Перед Моррисом стояла задача воссоздать кафедру практически с нуля. Стажировка Морриса началась с 6 месяцев обучения у доктора Джона Глайстера, профессора судебной медицины и общественного здравоохранения медицинской школы Королевской больницы Глазго, и у доктора Сидни Смита, профессора судебной медицины Эдинбургского университета. Смит и Глайстер, оба уважаемые учёные, участвовали в расследовании дело доктора Бака Ракстона, осуждённого в 1935 году за убийство своей гражданской жены Изабеллы и её служанки Мэри Джейн Роджерсон. Тела Изабеллы и Мэри Джейн были расчленены и искалечены, чтобы уничтожить отпечатки пальцев и черты лица и сделать невозможной идентификацию. Это был первый случай, когда в судебном процессе использовалась криминалистическая фотография. Мориц довольно быстро сформулировал важнейшие представления о своей новой профессии. "Прошлым летом я имел весьма расплывчатое мнение об организации и работе кафедры судебной медицины", написал он Бёруэлу. "Хотя учёба длится менее 2 месяцев, за время, проведённое в Глазго, я пришёл к некоторым мыслям, на которые, как я полагаю, уже не повлияет дополнительный опыт". Один из очевидных выводов заключался в том, что кафедре судебной медицины потребуется стабильный приток материала, то есть мертвых тел. Сложно обучать вскрытием трупов без трупов для вскрытия. Ни у Морица, ни у Гарварда не было формальных связей с офисом судмедэксперта, так что требовалось наладить отношения с учреждениями, которые могли бы поставлять такой материал. Ещё одно заключение Морица касалось отсутствия согласия по поводу задач судебной медицинской практики. В некоторых местах судебная медицина включала промышленную гигиену, которую сегодня отнесли бы к охране труда или лечению и профилактике профессиональных заболеваний. В некоторых европейских и американских учреждениях считали, что судебная медицина должна включать исследования физиологических и поведенческих аспектов преступления. Сегодня вопросами о вменяемости и уголовной ответственности занимается судебная психиатрия, а не медицина. Некоторые отделения судебной медицины участвовали во всех научных аспектах уголовных расследований, проводили вскрытия, делали анализы в токсикологических лабораториях, определяли группу крови, снимали отпечатки пальцев занимались баллистикой и исследовали иные следы. Я заставил себя погрузиться во множество разнообразных направлений, которые составляют предмет судебной медицины, написал Мориц Вольбаху, заведующему отделением патологии в Гарвардской медицинской школе, начиная с классификации отпечатков и заканчивая преступностью несовершеннолетних. В результате я убеждён ещё более, чем раньше, Что централизация судебной медицины делает её представителей бесполезными мастерами на все руки, которые ничего не могут. Так чем же именно должны заниматься судмедэксперты в Соединённых Штатах? Мориц был близок к ответу. Сегодня моя главная проблема состоит в том, Чтобы прийти к более или менее определённой идее, какой должна стать кафедра судебной медицины в Гарвардском университете, писал он Ли. Необходимо изучать патологию, потому что определение причины смерти является фундаментальной потребностью. Однако отличие от стандартной практики патологии заключается в том, что помимо фактов, важных с точки зрения врача, Необходимо выявить все медицинские данные, которые могут быть важны с точки зрения юриста. Посмертный диагноз множественных ранений в области черепа, осколочное сложное ранение черепа, глубокий порез мозга отвечает стандартным медицинским требованиям. Но судмедэксперт должен добавить к такому диагнозу мнение о том, не был ли покойный под воздействием алкоголя в момент смерти и о том, что он мертв уже от 4 до 12 часов, или что он еще не был мертв, когда его нашли, и что смерть более отвечает признаком убийства, чем самоубийство, и что он был убит в результате удара тяжелым тупым инструментом, а также что убийцей была женщина, крашеная брюнетка, чью кожу убитый глубоко процарапал. Суд-медэксперт должен выступать в роли медицинского следователя, представляющего государство и в этом качестве расследовать все случаи насильственных, подозрительных или неожиданных смертей настолько полно, насколько требуют обстоятельства. Он должен отвечать за анализ медицинских доказательств для полиции и расследовать все случаи гибели, за которые государство обязано компенсировать ущерб. «Суд-медэксперт должен быть консультантом и свидетелем в суде в медицинских вопросах расследования», — писал Морец. За время переписки у Мореца и Ли сложились теплые отношения. Они обменивались письмами несколько раз в неделю, делились новостями о работе над созданием кафедры. У Ли были большие планы на время отсутствия Мореца, Пока он был за границей, Ли не теряла времени дома, приводя всё в порядок к его возвращению. Избавившись от страха за собственное здоровье, она теперь контролировала ремонт и уборку кабинетов, а также по-прежнему активно приобретала книги для библиотеки Маграта. Лира заслала письма с заказами и запросами букинистам по всему восточному побережью штатов. Она искала любые тексты или периодические издания, которые хотя бы отдалённо относились к криминологии или судебной медицине. Морец предложил для библиотеки современные книги. Ли также организовала перевод на английский трудов, которые были доступны только на иностранных языках. Библиотека Гарвардской медицинской школы неоднократно выражала желание объединить библиотеку Маграта со своей более крупной коллекцией чтобы весь справочный материал был доступен в одном здании кампуса. Но Ли яростно сопротивлялась поглощению её коллекции медицинской библиотекой. Я получила письмо от мисс Хольт, библиотекаря Гарвардской медицинской школы, писала она Морицу. Мисс Хольт волнуется о том, как бы получить библиотеку нашей кафедры полностью в своё распоряжение и даже перенести её в свой кабинет, с чем я, конечно, не согласна. Предупреждаю вас об этом, чтобы нашу библиотеку у нас не отняли. Ли очень серьёзно относилась к книгам, в поиск которых она вложила столько денег и сил. Она возражала даже против того, чтобы издания на время забирали из библиотеки Маграта. Её коллекция включала много редких и дорогостоящих томов и бесценных оригиналов, потратив столько времени на собрание коллекции, Она была не в силах смириться с мыслью об утрате книги. «Не желая вступать в споры, я настаиваю на том, чтобы ни одна книга не покидала помещение библиотеки, не перемещалась в любое другое помещение и не передавалась любому другому лицу при любых обстоятельствах и в любое время», заявила она Беройлу. В порядке компромисса с мисс Хольт и библиотекой Гарвардской медицинской школы Было создано три полных набора каталожных карточек: один для библиотеки Маграта, один для главной медицинской библиотеки и один для Ли. Она держала его дома в Рокс. Ли возместила Гарварду 66 долларов за создание для неё копии каталога. Бёрэл оставил заметку об их переговорах относительно библиотеки Маграта. Ли одобрила идею более тесной связи с общей библиотекой, но крайне ясно обозначила своё пожелание в данный момент не присоединяться к ней. Ли предложила мне написать письмо, в котором будет зафиксировано её требование о том, чтобы библиотека Маграта всегда оставалась самостоятельной единицей, пусть даже в будущем она и может быть размещена в специальной части главной библиотеки. Я согласился с этим, поскольку данная коллекция книг связана относительно общей темой. Заключительная часть заметки Бёрэлла касалась информации о текущем статусе Ли как спонсора. Она уверила меня в том, что сможет время от времени оказывать небольшие услуги в ближайшем будущем и что в течение года или двух учреждение ожидает значительный дар. Осенью 1938 года Мысли Ли устремились к приближающейся Всемирной выставке, которая должна была пройти в Нью-Йорке в 1939-1940 годах. Она видела в будущей выставке шанс рассказать общественности о современной системе судмедэкспертизы. Ли обратилась к доктору Томасу Гонсалесу, который стал главным судмедэкспертом Нью-Йорка, чтобы узнать, как его агентство планирует участвовать во Всемирной выставке. Гонсалес ответил Ли, что в павильоне, посвящённом городу Нью-Йорку, будет экспозиция, отражающая работу офиса судмедэксперта. Ещё один стенд, работа над которым только началась, планировалось выставить в павильон, посвящённый медицине и общественному здравоохранению. «Здесь будут представлены различные аспекты профилактики и расследования преступлений». Ли передала информацию о всемирной выставке Морицу в Эдинбург. «Меня интересует использование огромных рекламных возможностей Нью-Йоркской выставки на благо судебной медицины», — ответил он. Мориц предложил включить в экспозицию, расположенную в павильоне медицины и общественного здравоохранения, Серию панелей, иллюстрирующих стандартные ситуации, в которых требуется судебная медицинская экспертиза. Каждая панель будет содержать рисунок намеренно драматичный, но не шокирующий, и короткое описание гипотетического дела. Среди примеров были такие. Первый столкновение двух автомобилей. Водитель одной машины скончался. Была ли авария вызвана проблемами со здоровьем умершего водителя? Умер он из-за болезни или из-за аварии? Второй. Смерть от огнестрельного ранения. Было ли это убийство или самоубийство? Третий. Смерть от отравления угарным газом. Было ли это самоубийство, несчастный случай, связанный с каким-то заболеванием или интоксикацией? Четвёртый. Тело, найденное в воде несчастный случай или убийство. Пятый. Смерть в подозрительных обстоятельствах. Вызвана ли она естественными причинами, ядом или невыявленной механической травмой? Шестой. Необъяснимая смерть. Была ли смерть вызвана несчастным случаем или какой-то травмой, полученной на производстве? Мориц немногое мог сделать, оставаясь за рубежом. Он попросил Ли заняться экспозицией для Всемирной выставки. Если вы считаете, что ничего не будет сделано, если мы не подключимся, то я полагаю, нам лучше заняться этой задачей, несмотря на сложности, связанные с моим пребыванием по эту сторону Атлантического океана, написал он. Ли знала, что поддержка общественности критически важна для реформы законодательства и других изменений, которые необходимы для внедрения судебной медицины по всей стране, и хотела заняться просветительской работой, чтобы заинтересовать судебной медициной писателей. Она предложила разнообразные варианты мероприятий, которые привлекли бы внимание общественности к сфере судебной медицины, включая обращение к Кортни Райли Куперу профессиональному писателю, который мог бы подготовить статью для Saturday Evening Post или другого журнала в этой области, записал Бюроэл после беседы с Ли. Декабрьским днём 1938 года Маград столкнулся со старым другом, Робертом Фултоном Блейком, грепцом и выпускником Гарварда 1899 года. Блейк сообщил Маграту, что их старый общий друг недавно умер от внезапного сердечного приступа. Джордж был расстроен, но отнёсся к этому философски. "Неплохой способ уйти, когда придёт твоё время", сказал он. "Интересно, кто будет следующим". Спустя 24 часа, 11 декабря 1938 года, Маграт умер. Ему было 68 лет. Лия писала обстоятельства его смерти Морицу, который лишь кратко пересекся с Магратом до своего отъезда в Европу. С тех пор, как вы его видели, его здоровье всё ухудшалось, но он не прекращал своей повседневной работы, писала она. В день своей смерти он собирался, как обычно, пойти на репетицию хора и упал в ванной. Помощь явилась быстро. Он пожаловался на ужасную боль над глазами и вскоре впал в бессознательное состояние, из которого уже не вышел. Всё закончилось в какие-то 8 часов. Вскрытие показало, что причиной смерти было кровоизлияние в мозг. Для Ли смерть Маграта, её учителя и близкого друга, стала тяжёлой потерей. Вероятно, он умер, так и не узнав сколь сильно вдохновило Ли его замечание о красоте внутренних органов, сделанные годы назад в Филлипс-хаус. Обыденная ремарка отправила ее в многолетние странствия, в путешествия по библиотекам и музеям для изучения самых разных вещей, начиная с медицины и заканчивая маловразумительными эзотерическими источниками». Я жадно читала неделями, нет, годами, более чем в дюжине библиотек, а кроме того, составила небольшую, но замечательно полезную собственную библиотеку, говорила она. Я работала в музеях, наняла специальных фотографов, собирала материалы везде, где их можно было найти. Я хотела узнать немного обо всём: анатомии и физиологии. Ни то ни другое не было мне полностью незнакомо. История медицины. Множество томов о книгоиздании и переплётном деле, об иллюминированных рукописях и каллиграфии, жития святых, книги об искусстве, о драгоценных камнях, о цветах, символизме, музыке, ботанике, рыбах, заметки о дикарях, их верованиях и традициях, истории древних религий и культур египетской, ассирийской, халдейской, вавилонской, греческой, римской вплоть до средних веков в Европе и от цивилизаций американских индейцев по настоящее время. В течение 7 лет всё то время, пока она занималась созданием кафедры судебной медицины, Ли также писала книгу. Это была выдающаяся рукопись в четырёх томах, которую она планировала подарить Маграту. Книгу под названием Анатомография в картинах, стихах и музыке от начала до конца сделала сама Ли. Написала, проиллюстрировала, сделала переплёт с тиснёным заглавием. Анатомография, объясняла Ли в сопроводительном письме, составное слово домашнего изобретения, а потому, возможно, неточное. Оно означает иллюстрированная анатомия. Её книга отдавала дань красоте человеческого тела, выраженной в стихах и иллюстрациях. Сюжет книги раскрывался в форме эпической поэмы, серии четверостиший, записанных в размере рубаи Амара Хаяма. В ней рассказывалось об индийском божестве, которое ни с того, ни с сего отправилось с далёкого Востока в Бостон, чтобы наказать бога западного ветра. Из-за предательства божество было убито в общественном саду, и его тело доставили в ваш Северный Морг, писала Ли. Его сын явился, чтобы идентифицировать и забрать останки, которые следовало похоронить по индийским традициям. Они исчезают, но потом появляются снова, частично в ёмкостях в Гарвардской медицинской школе, где они были собраны и описаны. Книгу Ли нужно было читать необычным образом. Каждый разворот на две страницы следовало воспринимать как единое целое. В идеале, знакомиться с рукописью следовало так: сначала прочесть заголовок сверху правой страницы, если он там был, затем цитату из Шекспира на левой странице. Затем читатели направляли к сноске на полях и соответствующему четверостишию. В письме Маграту Ли уточнила, что такого рода сноски на полях использовались в древних текстах в качестве указателя. Вот несколько примеров из этой книги. Ваша запутанная проблема. Открой брюшную полость и узри, извив кишечника скрывается внутри. И нежный бархат веера брыжейки, и в хаосе систему рассмотри. Ваши воздушные крепости. О лёгкие, вы сине чёрных пятнах все сплёнаты в опалевре, как в мешке. Я не могу без вас, и я стремлюсь держать вас от плеврита вдали. Ваши связующие звенья Берцовые и малоберцовые кости опоры живой несут над собою и сердце, и свод черепной. Не будь их, утрачена будет телесная связь, и ноги расстанутся просто с твоей головой. Ваши осязательные привычки. Сколь много кожи дал ты мне, творец? Бесчисленные поры в ней точат масла творец, и гладкость шёлка, и младенческая мягкость притягивают пальцы да творец. В анатомографии был представлен каждый орган и ткань человеческого тела, за исключением позвонков, коленной чашечки, паращитовидной железы, надпочечников и гениталий. Иллюстрации, которые Ли подобрала для своей книги, были полны символизма, отсылок к классике и изображений, имевших особое значение для неё и Маграта. Все мои способности к черчению и дизайну я получила в детстве от нашего дорогого общего друга Айзека Эльвуда Скотта, одного из добрейших и достойных любви людей, что я когда-либо знала, писала она. Я уверена, что вы узнаете на этих страницах строки, которые могли быть вдохновлены только им. Для книги она наняла фотографа, который снял некоторые значимые для Маграта объекты: лодочный клуб Union на реке Charles, клуб Boatelfa, холодильные шкафы в морге на North Grove Street. Каждое изображение скрывало несколько слоёв смысла. Она подобрала определённые листья, цветы и животных в качестве элементов дизайна, а изображение рыб использовала как свою подпись. Например, морские водоросли на одной из страниц книги относились к виду Chordophyllum, который в народе называют верёвкой мертвеца. Повторяющийся элемент в виде дубовых листьев символизировал силу и независимость. Харона, лодочника, который перевозил умерших через Стикс и Ахерон, Ли изобразила потому, что, по ее словам, он был одним из первых грибцов. На одной из страниц под цветочный орнамент стилизованы отпечатки пальцев ее и Макграта. Яйцевая капсула австралийской бычьей акулы на первой странице и рыбий скелет на последней странице, как объяснила Ли, должны были представлять начало и конец, рождение и смерть. В целом, её рукопись отражала великие тайны жизни и смерти, бессмертия и движения души. Как во всём, что я когда-либо делала, я двигалась наугад, писала ли, обращаясь к маграту. Это была всепоглощающая, невероятно интересная работа которая повела меня множеством нетарённых путей анатомография кафедры судебной медицины весь остаток жизни ли стали следствием замечания Маграта о красоте человеческих органов пожалуй будет справедливо признать что это ваша мысль так просто выраженная и так легко принятая стала тем семечком, из которого выросла кафедра судебной медицины в медицинской школе Гарварда, и библиотека судебной медицины Джорджа Бёрджеса Маграта написала она. Работа над анатомографией стала для Ли целительной. Она переживала чёрную полосу в своей жизни, но перед ней, как будто поднялась завеса и свет озарил тропу, ведущую вперёд. Она не могла и предположить, куда этот путь заведёт, но нашла достойную цель для своего ума и заново ощутила осмысленность жизни. Я думаю, что эта книга сама по себе стала возрождением, писала Ли. Она принесла здоровье и счастье, более широкий кругозор и понимание, улучшила мою способность учиться и думать. Она принесла покой и мир в разум её создательницы. Верите ли вы, что ваша идея была поистину чудесна? Я уверена, что так и есть. Так что позвольте мне отдать вам дань благодарности. Во-первых, за идею, во-вторых, за то, что ваша мысль принесла мне множество новых и восстановленных счастливых дружеских связей. И самое главное, За радость и вдохновение, которое ваше духовное присутствие дарило мне с каждым взмахом пера или кисти, я с огромным трепетом представляю вам мою чепуху вам с вашими точнейшими познаниями, идеальным вкусом и дотошным вниманием к деталям. Нет никого, кто отнёсся бы к моей книге с большей добротой или был бы более снисходительным в своём суждении, чем вы. Она переросла ваше случайное замечание, но я осознаю, что моя реализация куда менее достойна, чем ваша идея. Смею предложить её вам со всем почтением и скромностью, зная, что вы насладитесь шуткой вместе со мной. Затем и подписываюсь с искренним почтением и сердечной симпатией. Нет свидетельств того, что Ли когда-либо передавала Маграту рукопись анатомографии или это письмо. Возможно, она полагала, что книга получилась слишком нездержанной, или же так и не завершила работу над ней. Ли убедила Морица нанять Паркера Гласса, секретаря Маграта, работавшего на полставки в офисе судмедэксперта, на должность ассистента в Гарварде. Чтобы сохранить ему место, пока Мориц был на стажировке, Ли организовала для Гласса обучение в школе секретарей, где он учился записи под диктовку, систематизации и медицинской стенографии. Глас считал своим долгом продолжать работу Маграта после его смерти. Пусть наша работа для доктора Маграта и всего, что он начал, никогда не будет завершена, но то, за что мы взялись в прошлом декабре, мы продолжим делать, прилагая все наши усилия, писал он Ли. Я рад исполнять в этом даже малую роль. Насколько же более сильные эмоции должны испытывать вы, ведь у вас за плечами годы поддержки, что вы ему оказывали. Глаз расчистил старый офис Маграта. Это ему пришла в голову идея сохранить автомобильный номер 181 для машины Морица. Помимо того, что это был удобный короткий номер, он имел символическое значение для Ли, которая воспользовалась своим влиянием, чтобы номер не вернулся обратно в базу. Это был официальный номер, и в минувшие дни транспорт останавливался, увидев его, не по правилам, а из уважения, писала Ли Морицу. Благодаря имени и положению доктора Маграта, я смогла сохранить этот номер для вас, если вы пожелаете. Нис Маграт, его сестра, тоже хотела бы, чтобы вы сохранили его, как приемник её брата в медицинской школе. Морец прошёл достойную подготовку судмедэксперта, и теперь Ли увидела возможность реформировать и модернизировать расследование смертей в Массачусетсе изменив закон, чтобы дать судмедэкспертам независимую власть. Она подытожила свои мысли в письме Сидни Бёррелу вскоре после смерти Маграта. Настало подходящее время, чтобы начать перекраивать систему судмедэкспертизы в Массачусетсе. Штат всегда лидировал в области судебной медицины, но сегодня вперёд вырвались Нью-Йорк и округ Эссекс. И даже некоторые из штатов Среднего Запада начинают выбиваться в лидеры. Ли предложила создать систему, распространяющуюся на весь штат, в которой централизованный офис судебной экспертизы находился бы в Бостоне, и там проводились бы вскрытия. В головном офисе также следовало оборудовать центральные лаборатории токсикологии и баллистики, обслуживающие судебных экспертов по всему штату. Ли заявил, что офис судмедэкспертизы должен находиться в Гарварде, и одного человека, в идеале, Морица, надо назначить главным судмедэкспертом штата, дав ему в помощь двух ассистентов и двух адъюнктов. Тесная связь офиса судмедэкспертизы с Гарвардской медицинской школы заодно решила бы проблему поставок тел для студентов и преподавателей кафедры судебной медицины. Обязанности существующих и работающих на полставки судебных экспертов в различных округах штата не изменились бы. Их жалование и задачи оставались прежними, но они получили бы свободный доступ к экспертизе Бостона. Возможно, это была не идеальная система, но всё же шаг в верном направлении. Что более важно, план Ли был продуман так, чтобы не задеть самолюбие политиков. Всё это не должно стоить дороже, чем сегодня, не приведёт к утрате престижа и не сократит число постов, на которые можно назначать кого-либо из политических соображений, сказала она Бёрвелу. Лил убеждала Бёрвела посетить с ней вместе губернатора Леверета Солтонстола и генерального прокурора Пола Девера, чтобы выступить в пользу современной системы судебной экспертизы, распространяющейся на весь штат. Поскольку нам нужен закон, начать следует уже сейчас, считала Ли. Но Бёррелл в тот момент не намеревался присоединяться к борьбе, и из дальновидного предложения Ли ничего не вышло. Массачусетс так и не создал региональную систему судебной экспертизы вплоть до 1983 года. Стажировка Морица проходила в Англии, Дании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и Египте. Он из первых рук получил знания в области судебной медицины в Эдинбурге, Глазго, Лондоне, Париже, Марселе, Берлине, Гамбурге, Бонне, Мюнхене, Вене и Граце. Мориц был приятно удивлён тем, чему он научился в Федеральном институте Каира. Он ожидал встретить плохо подготовленный персонал, работающий в примитивных условиях, однако обнаружил там хорошо оборудованное централизованное учреждение, которое проводило все посмертные исследования в Египте. Офис был постоянно в Дели. В Каире в то время происходило до 25 убийств в день. В Египте очень распространены отравления, писал он в докладе о стажировке для фонда Рокфеллера. Сомневаюсь, что где-то в мире так много занимаются токсикологией, как в этом институте. В письме Сидни Бёррелу Морис подвёл итог своему пребыванию в Федеральном институте Каира. Я провёл очень интересное время в Египте и увидел куда больше удивительных чудес, чем предполагал возможным. Преступность на Ниле процветает, и у местных судебных экспертов немало оригинальных идей. За исключением Дании, я не знаю другого такого места, где все ветви судебно-медицинской деятельности были бы так тщательно организованы и представлены в форме федерального агентства. Судмедэксперты хорошо подготовлены, и их работа относится к лучшим образцам, которые я встречал. В целом, качество судебно-медицинской практики в Европе оказалось очень неоднородным. В некоторых городах всё работало неплохо, а в большинстве же систем нет. На сегодняшний день мой опыт, в частности приобретённый на континенте, имеет определённую ценность не благодаря тем полезным вещам, которые я узнал, но скорее потому, что я узнал о множестве практик, которых следует избегать, писал Морец Вольбаху. Я чувствую, что проделал долгий путь и провёл невероятное количество времени, изучая организации и методы, которые безусловно никуда не годятся. Ли готовилась представить Морица кафедре в Гарварде как мать, уверенная в гениальности своего ребёнка. Она организовала для него серию лекций по судебной медицине в Гарварде, почти сразу же после его возвращения из Европы в сентябре 1939 года. Она также убедила его встретиться с губернатором Солтонстоллом, комиссаром полиции штата Массачусетс Полом Кирком и главой лаборатории ФБР в Вашингтоне. В конце сентября Ли устроила прием в честь Морица в Рокс. Она хотела, чтобы после ужина он 30-40 минут выступал на тему судебной медицины. Я бы хотела, чтобы вы произнесли небольшую речь о судебной медицине в целом. Что это и зачем? Чем вы занимались 2 года за рубежом? Что необходимо сделать в нашей стране и каковы шансы Гарварда это осуществить? сказала она Морицу. Там будет много докторов, немного юристов и, вероятно, некоторые медицинские арбитры из Нью-Гемшера. И мы также пригласили представителей местного похоронного агентства, помощника шерифа и начальника полиции. У вас будет шанс заняться миссионерской работой. Но, как вы знаете, она не должна быть ни слишком сухой, ни, я бы сказала, слишком кровавой. Друг Ли Людвиг Диктоен пригласил Морица прочитать лекцию в Институте медицины Чикаго. Это стало бы его первым выступлением за пределами Бостона. Чикагский университет также хотел, чтобы Мориц выступил перед их студентами. У Ли был на готове деловой совет для Морица. «Если хотите, чтобы вас принимали всерьез, заставьте их заплатить». «Я твердо убеждена, что вы должны запросить гонорар за свою лекцию», сказала она Морицу. «На мой взгляд, дурная практика отдавать что-либо бесплатно, и вы должны начинать так, как хотите закончить. Не продешевите с оценкой своих знаний и опыта». Ли также предложила Морицу обдумать статью о судебной медицине для Чикагских газет. По её мнению, стоило проинформировать публику о том, кто такие судебные эксперты и в чём заключается их работа. В январе 1940 года Мориц сделала Ли неожиданное предложение. Не хочет ли она стать редактором американского журнала Медицинского права? Кафедре судебно-медицины пригодился бы свой журнал, но у Морица не было времени на эту работу. Я не знаю другого настолько же компетентного человека в стране, который мог бы справиться с этой задачей, сказал Мориц, добавив, что Ли получит полный редакторский контроль. Сама мысль была потрясающей. Конечно, Ли была невероятно начитана в области судебной медицины, но у неё не было высшего образования. Редакторами становились ведущие специалисты в своих областях, а в резюме Ли только почётное членство в Массачусетском судебно-медицинском обществе и учредительное членство в судебном медицинском обществе Нью-Гемшера. Поставить во главе журнала обывателя, каким бы интеллектуальным он ни был, было очень необычно, тем более, если этим обывателем оказывалась женщина. Хотя Ли и польстила такое предложение, она отказалась от должности, сказав, что слишком стара, чтобы вкладывать много сил в редактуру журнала. Вскоре, в феврале 1940 года, кафедра судебной медицины заработала. В честь открытия университет провёл 9 февраля торжественное мероприятие, на котором должным образом почтил Ли Список гостей чаепития включал глав кафедр Гарварда, деканов школы права и медицины, президента и попечителей университета, деканов и заведующих кафедрами из Ставца и Бостонского университета, генерального прокурора Пола Дэвера и губернатора Солтанстола. Несколько дней спустя Ли написала Бёрроуэлу благодарственную записку «Я все еще думаю о прекрасной встрече в последнюю пятницу и хочу более полно выразить вам свою признательность», — написала она. «День, когда вы стали деканом медицинской школы Гарварда, оказался счастливым для судебной медицины Алана Морица и для меня». Работа кафедры оплачивалась доходами от пожертвования Ли, которое приносило около 15 тысяч долларов в год в виде дивидендов. Эта сумма покрывала жалования Морица, ассистентов и технического персонала. Фонд Рокфеллера выделил 5 тысяч долларов на две трехлетние стипендии для подготовки докторов к карьере судмедэксперта. Гарвард внес 10 тысяч долларов на переоборудование кабинетов кафедры и 5 тысяч на оборудование. Два молодых патолога Оба, планировавшие делать карьеру в судебной медицине, стали первыми преподавателями кафедры. Доктор Герберт Лунд, выпускник медицинской школы Пенсильванского университета, и доктор Эдвард Хилл, получивший диплом в области химического производства в Массачусетском технологическом и медицинское образование в колледже Тафтса, Одна из проблем, которая всё ещё требовала решения, заключалась в поиске постоянного потока клинического материала, мёртвых тел. План Ли организовать вблизи от Гарварда офис судебных экспертов в ближайшее время реализовать не удалось. Я нахожу одно абсолютно базовое требование для развития любой настоящей кафедры в Гарварде. Это некая активная ответственность за правовую работу в области медицины писал Морец Берроэллу. «Я мог бы с тем же успехом рассматривать обучение хирургии без медицинской практики и акушерству без помощи при деторождении, как и обдумывать о развитии университетской кафедры судебной медицины без притока клинического материала». Несмотря на назначение преподавателем судебной медицины, доктор Тимоти Лири, один из судмедэкспертов округа Суфолк, оберегал свой офис от посягательств. Лири стал судмедэкспертом ещё за 30 лет до появления Маграта на этой сцене и не одобрял пришествия посторонних, включая Ли, которую, несмотря на её тесные отношения с Джорджем, считал всего лишь богатой старушкой без специального образования. Ли и Бёрэль убедили губернатора Солтонстолла назначить Морица ассистентом Лири. Таким образом, подчёркнуто оставив ветерана судебной медицины во главе офиса. Морец получил должность судебного медицинского консультанта полиции штата Массачусетс. Судмедэксперты и окружные прокуроры были уведомлены, что Морец уполномочен помогать государственным органам с обскрытиями, а также давать консультации, причём бесплатно. Но запросов от государственных органов не поступало. Вскоре стало ясно, что Мориц и его Гарвардскую команду исследователей никто не ждёт. Местная полиция не хотела, чтобы какие-то парни из университета говорили им, что делать. Когда Мориц явился без приглашения на место преступления, он обнаружил, что полицейские смывают кровь со стен. Местный шериф заявил, что не хочет, чтобы его люди испачкали форму. Впрочем, уничтожение доказательств уже не могло особо помешать расследованию, поскольку в помещении уже набились десятки любопытных местных жителей, замусоривших место смерти и повсюду оставивших свои отпечатки пальцев. Когда морец пожаловался на уничтожение улик, шериф велел ему заткнуться или уходить. 2 года кафедре было почти нечего расследовать. Наконец, днём 31 июля 1940 года Мориц получил телеграмму из штаба полиции штата. Доктор Розен, судебный эксперт Нью-Бетфорд, требуется помощь доктора Морица в изучении тела неустановленного лица, найденного в Дартмуте. Пять сотрудников управления общественных работ собирали чернику во время обеденного перерыва. И обнаружили сильно разложившееся тело молодой женщины, спрятанное в кустах под деревом на узкой тропинке. Погибшая была полностью одета, её руки и ноги связаны верёвкой. Видимые следы насилия отсутствовали. Под телом нашли маленький значок с изображением летящей красной лошади, сувенир компании Mobile Oil. Морец забрал в Гарвард останки и образцы листвы, которая лежала под телом. 3 недели спустя, после тщательного исследования всех материалов, Морец смог назвать полиции Нью-Бетфорта имя и адрес покойной, сказать, как, когда и почему она была убита, и даже кто это сделал. Её звали Ирен Перри. Ей было 22 года. Она пропала в июне, когда вышла из дома купить мороженое своему двухлетнему сыну. Среди её останков нашлось пять крошечных косточек. Перри была на четвёртом месяце беременности на момент смерти. Рядом с телом следователи обнаружили моток бичёвки, которой, вероятно, связали покойную. Следователи Гарварда провели эксперимент с 15 девушками сходного с Перри возраста и телосложения, чтобы измерить длину шнура, которая понадобится, чтобы их связать. После сотни попыток, никто из доброволец не пострадал, они обнаружили, что средняя длина лишь на дюйм отличается от веревки, найденной на теле. Химический анализ материала показал, что подобные бечевки продают в матках и используют на мельницах, фермах и в магазинах стройматериалов. Такую же нашли в подвале бойфренда Перри, 25-летнего работника мельницы Фрэнка Педро. Как давно женщина погибла? На её теле обнаружили четыре группы насекомых-падальщиков, которые откладывают яйца в разлагающуюся плоть. Проанализировав стадии развития личинок, исследователи пришли к выводу, что Перри была мертва как минимум месяц, убита не позднее 1 июля. В листве под её телом были ветви калмии и черничных кустов, которые уже успели вырасти за этот сезон и скрыть тело. По степени развития молодых листьев растений удалось определить, что они были сломаны 15 июня. Таким образом, было установлено двухнедельное окно, в которое попадала последняя дата, когда Перри видели живой 29 июня. Педро обвинили в умышленном убийстве Перри. Несмотря на то, что научные доказательства были не в его пользу, мужчину оправдали в суде. К огромному разочарованию Морица и Ли. У кафедры судебной медицины в Гарварде была потенциальная возможность сотрудничать с престижной школой права, тоже относящейся к университету. Тесные отношения между кафедрами могли привести к возникновению полноценной судебно-медицинской программы, где судмедэксперты читали бы лекции о медицинских доказательствах студентам юридического факультета – О лекции о правовых аспектах экспертизы слушали бы студенты-медики. Кафедра судебной экспертизы планировала провести в качестве практического упражнения серию игровых судебных заседаний для студентов медицинского и юридического факультетов. Как правило, врачи были слабо подготовлены к враждебной атмосфере зала суда. Средний доктор не мог противостоять адвокату, поднаторевшему в риторике. Неподготовленного эксперта можно было увести в сторону от фактов и убедить высказать предположение или засомневаться, а то и выставить лжецом, глупцом или мошенником. Тренировочные судебные заседания были своего рода ролевыми играми, полезный способ научиться отвечать на вопросы, отделять факты от мнений и давать показания под вербальным давлением. Ли была уверена, что кафедра судебной медицины также пора проводить научные конференции. Встречи профессионалов со всей страны важный способ поделиться передовыми методами и процедурами. Профессиональные сообщества традиционно использовали конференции и семинары, чтобы быть в курсе последних новостей и исследований, узнавать мнения лидеров своей области и поддерживать отношения с коллегами. Так что Ли настаивала на назначении даты первого мероприятия. 17 мая 1940 года. Ли отправила Морицу набросок программы двухдневной судебно-медицинской конференции, которую можно было бы проводить один или два раза в год. Потенциальными посетителями были врачи и студенты медицинских факультетов Гарварда, Тафтса и Бостонского университета. Полиция Массачусетса, бостонские полицейские, представители похоронных агентств, специальные агенты ФБР и пресса. Темы, которые предполагалось осветить в эти 2 дня, включали: причины смерти, огнестрельные ранения, колотые и рубленые раны, ожоги, электрические, молния, электричество, химические, кислота, щёлочь, пламя вдыхаемые, проглоченные, внешние, умеренные, большой силы. Обварение солнечные. Асфиксия, утопление, пресная вода, морская вода, повешение, удушение, удушье. Яд вдыхаемый, введённый с помощью инъекции, попадающий через кожу, проглоченный, алкоголь, угорный газ. Болезни, сердечные заболевания, прочие. Аборты. Состояние тела после смерти. Воздействия: погружение под воду, тепла и холода, кремации, насекомых и других животных, бальзамирование, захоронение, веществ для уничтожения тела и других следов преступлений, естественного разложения, трупного окоченения, зон трупных пятен, позволяющих определить положение тела в момент смерти. Исследование пищеварительного тракта для определения стадии переваривания. Алгоритм в зависимости от типа смерти. Несчастный случай, убийство, самоубийство, человек упал замертво, найден мёртвым, больничные случаи. Сохранность улик. Что искать? Как переносить тело? Как и где искать способы идентификации? Хранение и уничтожение доказательств. Почему не следует торопиться с захоронением или выдачей тела. Каждую тему следует обсудить с точки зрения представителей медицины, права, страховых компаний и полиции. План Ли также включал подробный список потенциальных докладчиков. Она предложила провести конференцию в Бостоне осенью 1940 года. В программу был включён и банкет в Риц-Карлтон с выступлениями генеральных прокуроров штатов Мен, Нью-Гемпшир, Вермонт, Род-Айленд, Коннектикут и Массачусетс. Приветственную речь, по мнению Ли, следовало произнести губернатору Солтонстоу или Алану Грегу из фонда Рокфеллера. Ли предлагала дополнить конференцию книгами, полезными для полиции и судебных экспертов образцами записей и докладов, выставкой фотографий рентгеновских снимков отстреленных мишеней, отпечатками пальцев и образцами идентификации тела по стоматологическим записям. Несмотря на весь энтузиазм, Ли осенью 1940 года конференцию так и не провели. Возможно, кафедре было слишком рано организовывать крупное мероприятие. Мориц в то время не поддержал идею. Ли удалось убедить Лили, судмедэксперта южного района округа Суфолк, посетить ежегодное собрание Национальной ассоциации коронеров в Филадельфии, в городе, где уже шли дискуссии по поводу перехода на систему судмедэкспертизы. Ли казалось невообразимым, что Филадельфия Третий город страны по числу жителей и место зарождения медицинского образования в Америке всё ещё использовало коронерскую систему. Впрочем, здесь был, по крайней мере, один достойный коронер, доктор Уильям Вотсворт. Заняв свою должность в 1899 году, он стал одним из первых врачей в Америке, заступившим на пост коронерского медика. Уодсворт был яркой личностью. В городском морге он собрал настоящий музей преступлений, полный оружия и других профессиональных артефактов. Его уважали как эксперта в медицинском исследовании смертей. Этим Уодсворт выгодно отличался от жуликов и коррумпированных врачей, обычных коронеров в Америке в XIX и XX веках. На своей ежегодной встрече в 1940 году члены медицинского общества штата Пенсильвания издали резолюцию, рекомендовавшую отказаться от коронерской системы и заменить её на систему судебных экспертов, обученных патологии. И хотя по своему статусу резолюции медицинских обществ имели лишь рекомендательный характер, законодатели относились к ним серьёзно. Так что дискуссия на следующей встрече Корнерской ассоциации обещала стать оживлённой. Доктор Джей Баттершол, судмедэксперт округа Брестл и в прошлом президент судебного медицинского общества Массачусетса, получил провокационное приглашение от Пи Зиша, ответственного секретаря Корнерской группы. Я при всём своём желании не в состоянии переоценить те выгоды, которые вы получите, посетив наше собрание в Филадельфии, написал Зиш. Говорю об этом со всей прямотой. Однако Баттершол не мог отправиться в Филадельфию, поэтому он переслал письмо Ли. Та ожидала гостей в Рокс и не могла посетить собрание сама. Мориц и Алан Грег также не были доступны. И всё же решила Ли, кто-то из Бостона должен принять приглашение и побывать на встрече. «Я полагаю, что, возможно, на кон поставлено будущее судебно-медицинской системы и, что, несомненно, судмедэксперты должны быть достойно представлены на этой встрече», написала она Берруэллу. «Я считаю важно убедить подходящих людей отправиться и выступить в защиту системы судмедэкспертизы». Ли нажала на все рычаги, чтобы убедить Лири посетить собрание. Она прибегла к Лести и предложила оплатить его путевые расходы. Из всех людей, связанных с судебной медициной, нет никого, кого бы больше уважали и кем более восхищались все, кто вас знает. Никто не смог бы стать лучшим представителем не только профессии, но и мосачусовского судебно-медицинского сообщества, написала она судмедэксперту. Поколебавшись, Лири поддался на уговоры. На мой взгляд, попытка обратить в свою веру именно этих людей будет напрасной тратой сил, ответил он Ли. Однако, поскольку я понимаю, что они планируют обсуждать судебную медицинскую систему, и поскольку вы полагаете, что мы должны быть представлены на этом собрании, я буду счастлив принять в нём участие. Пусть я не войду в программу выступлений, И не являюсь членом ассоциации, я надеюсь, мне позволят представлять место зарождения системы. Собрание Корнерской ассоциации оказалось непримечательным. Лири был прав. Переубедить никого не удалось. Филадельфия так и не отменила Корнерскую систему в то время. Дискуссия 1940 года стало лишь крошечным шагом в продвижении города к системе судебной экспертизы. После собрания ассоциации коронеров в Филадельфии Уодсворт обратился к Лис с просьбой разрешить ему визит в библиотеку современной медицины Маграта, которая к тому времени расширилась вдвое и содержала 2000 томов. Уодсворт, вероятно, неправильно понял название библиотеки, решив, что она принадлежит Маграту. Ли быстро развеяла его заблуждение. Я сделала вывод из вашего письма, что вы полагаете, будто библиотека судебной медицины была составлена доктором Магратом или отобрана из его книг, возможно, под его руководством. Должна исправить эту неточность, ответила она в письме. Библиотека была составлена без его участия и названа в его честь. Она не стала уточнять, что библиотека состояла из книг, которые она сама выбрала и приобрела. В первый год работы коллектив кафедры судебной медицины состоял из Морица, Лири Брикли и доктора Джозефа Окера, директора лаборатории полиции штата Массачусетс. Два доктора получали стипендию, и ещё 5 человек работали на полставки либо участвовали в исследованиях. Среди них адвокат, который учился на четвёртом курсе медицинской школы. Кафедра вела курс по судебной медицине для студентов третьего курса медицинских факультетов Гарварда, Тафтса и Бостонского университета. Лекции посещали где-то от 200 до 250 студентов. В течение этого года преподаватели кафедры участвовали в расследовании 72 смертей в Массачусетсе и провели 56 вскрытий. 16 раз морец и его коллеги исследовали материалы вскрытия, которые им присылали из других юрисдикций. После 56 вскрытий, проведённых на кафедре судебной медицины, полученные новые данные привели к полному изменению статуса 13 уголовных дел. 9 случаев, в которых подозревали убийство, оказались несчастными случаями, самоубийствами или были вызваны естественными причинами. В 4 случаях убийство так и не заподозрили бы, если бы не посмертное исследование. Можно сделать интереснейшие выводы о числе убийств, которые остаются нераследованными каждый год в результате недостаточного внимания к случаям подозрительных смертей и Саул Морец в первом ежегодном отчёте кафедры. Параллельно с расследованием смертей в Массачусетсе Морец проводил расследования в штатах Мен, Род-Айленд и Нью-Йорк. Он также активно выступал, делал популярные доклады о судебной медицине для непрофессионалов медицинских обществ и юристов в Коннектикуте, Иллинойсе, Миссури, Небраске, Нью-Гемшире, Нью-Йорке, Агэе, Пенсильвании и Род-Айленде. Благодаря знаниям, полученным во время стажировки в Европе, Морец также написал книгу Патология травмы. Он посвятил её Фрэнсис Глеснер Ли.